Глава вторая. «Беттерадж», — произнес я, указывая на хорошо знакомую книгу у него на коленях. «Сообщил ли вам Робинзон Круза о возможном появлении Френклина Блэка?» «Черт меня подери, мистер френклин воскликнул старик. «Вы попали в точку!» Он с моей помощью тяжело поднялся и постоял немного, переводя взгляд с Робинзона Круза на меня и обратно, словно не был уверен, чему удивляться больше. Решение было принято в пользу книги. Держа ее перед собой раскрытой на двух ладонях, он смотрел на дивный том с непередаваемым предвкушением, словно ожидал, что Робинзон Крузо собственной персоной сойдет со страниц и вступит с нами в разговор. «Вот это место, мистер Фрэнклин!» сказал старик, когда к нему вернулся до речи. «Клянусь хлебом насущным, сэр! Я именно его читал перед тем, как вы появились!» «Страница 156. Я остановился как громом пораженный, или как если бы увидел привидение. Если это не переводится как «неожиданное появление мистера Френклина Блэка», то английский язык не имеет смысла». Беттередж громко захлопнул книгу и высвободил ладонь, чтобы пожать протянутую руку. «При таких обстоятельствах я, естественно, ожидал, что он засыплет меня вопросами». «А нет, при появлении в доме, неважно каким образом, члены семейства, первым побуждением старого слуги была забота о гостеприимстве». «Проходите, мистер Фрэнклин», — сказал он, открывая дверь в дом с изящным старомодным поклоном. «О том, что вас сюда привело, я спрошу после. Сначала надо вас устроить поудобнее. Со времени вашего отъезда произошли грустные перемены. Дом заперт, слуги отпущены». «Но ничего, я сам приготовлю ужин, жена садовника постелит вам, и если в подвале отыщется бутылка знаменитого латурского кларета, то ей прямая дорога к вам на стол, мистер Фрэнклин». «Добро пожаловать, сэр, добро пожаловать!» Бедный старик пытался мужественно скрасить уныние покинутого дома, встречая меня с дружелюбием и обходительностью прежних времен. Мне было жаль горчать его, но дом теперь принадлежал Рэчел. Как я мог есть и спать в нем после того, что случилось в Лондоне? Элементарное самоуважение запрещало мне, причем совершенно обоснованно, переступать порог этого дома. Я взял Беттераджа под руку и повел в сад. Деваться было некуда, я был обязан рассказать ему правду. Разрываясь между привязанностью к Рэчел и привязанностью ко мне, Он наблюдал за развитием событий в печальной растерянности и унынии. Свой взгляд он по обыкновению выразил с обычной прямотой и замечательной яркостью в духе самой позитивной философии, философии Беттершской школы. «У мисс Рэчел есть свои недостатки. Я никогда этого не отрицал», — начал он. «Время от времени топнуть ножкой один из них». Она попыталась вас затоптать, и вы ей позволили. «Боже, мистер Фрэнклин, неужели вы до сих пор не понимаете женщин?» «Помните, что я говорил о покойной миссис Беттередж?» О покойной миссис Беттередж говорил довольно часто, неизменно представляя ее как несомненный обращик врожденного непостоянства и сумасбродства слабого пола. В таком же виде выставил ее и сейчас. «Прекрасно, мистер Фрэнклин». «А теперь послушайте, что я скажу. Разные женщины топают ножкой по-разному. Покойная миссис Беттерадж прибегала к этой излюбленной женской тактике всякий раз, когда я отказывал в чем-либо, чего желала ее душа. Бывало, приходишь домой с работы, а она вызывает меня на кухню и заявляет, что из-за моего грубого обращения не нашла в себе желания приготовить для меня ужин. Я некоторое время с этим мирился, как вы сейчас миритесь с капризами, мисс Рэчел, но в конце концов мое терпение лопнуло. Я спустился вниз, сгреб миссис Беттерадж в охапку, ласково, вы же понимаете, и отнес в лучшую комнату, где она обычно принимала гостей. Сказав ей, в комнате для гостей самое для тебя место, дорогая, я вернулся на кухню. Запершись на ключ, снял сюртук, закатал рукава и приготовил себе ужин. Закончив, накрыл на стол и с удовольствием съел свою стряпню. Потом выкурил трубку и выпил стаканчик Грога, убрал со стола, помыл посуду, вычистил ножи и вилки, разложил их по местам и подмел у очага. Наведя идеальный порядок, я отпер дверь и впустил миссис Беттердж обратно на кухню. «Я уже поужинал, дорогая», — сказал я, «и надеюсь, что оставил кухню в таком состоянии, что ты не сможешь придраться». «До конца ее жизни, мистер Фрэнклин, мне больше не пришлось самому готовить ужин. Мораль. Вы мирились с капризами мисс Рэйчел в Лондоне, мириться с ними в Йоркшире вовсе не обязательно. Пожалуйте в дом». «Что тут скажешь? Осталось лишь сообщить доброму другу, что в настоящем деле я не поддался даже на его красноречие». «Вечер очень приятный», — сказал я. «Я прогуляюсь пешком до фризинг-холла и остановлюсь в гостинице. А вы приезжайте завтра утром, мы вместе позавтракаем. У меня есть к вам дело». Беттередж угрюмо покачал головой. «Мне искренне жаль», — сказал он. «Я надеялся услышать, мистер Фрэнклин, что ваши с Рэчел отношения снова наладились. Но если вы настаиваете на своем, сэр...» Немного поколебавшись, он продолжил то идти во фризинг-холл и ночевать там нет нужды. Вы можете остановиться поближе. В двух милях отсюда есть ферма Готтерстона. Уж к ней Рэчел не имеет никакого отношения, лукаво заметил старик. Готтерстон живет на своей земле. Я моментально вспомнил место, о котором говорил Беттередж. Ферма располагалась в защищенной от морского ветра долине на берегу самого красивого ручья Йоркшира. Хозяин фермы держал наготове свободную спальню и гостиную, которую обычно сдавал художникам, рыболовам и простым туристам. Я не мог бы найти лучшего пристанища на время пребывания в здешних местах. «Свободна ли комната?» — спросил я. Миссис Готтерстен вчера лично просила меня кому-нибудь их порекомендовать. Я с величайшим удовольствием их сниму. Мы вернулись во двор, где я оставил свой дорожный саквояж. Продев ручку-палку и закинув саквояж на плечо, Беттередж, похоже, вернулся в прежнее состояние восторженного удивления, вызванное моим внезапным появлением. Он недоуменно оглянулся на дом, потом все так же недоуменно посмотрел на меня. «Я пожил на этом свете изрядное время», — сказал лучший и вернейший из всех слуг. «Но первый раз сподобился такое увидеть». «Вот дома, вот мистер Фрэнклин Блэк», и один повернулся спиной к другому, собираясь ночевать в наемной квартире. Он двинулся в путь с первым, качая головой и недовольно ворча. «Осталось произойти лишь еще одному чуду, мистер Фрэнклин. Чего доброго вы надумаете вернуть семь с половиной шиллингов, которые взяли у меня взаймы мальчишкой?» Вставленная шпилька улучшила настроение старика. Мы вышли со двора за ворота поместья. На нейтральной территории долг согласно моральному кодексу Беттерджа, отошел на второй план, уступив место любопытству. Он замедлил шаг, позволив догнать его. «Прекрасный вечерок для прогулки, мистер Френклин сказал он, как если бы мы только что случайно встретились. «Предположим, что вы остановились бы в гостинице во Фризинг-Холле. Да». «И оказали мне честь, пригласив позавтракать с вами следующим утром? Так приходите позавтракать на ферму Готтерстена». «Премного благодарен за вашу доброту, мистер Фрэнклин. Однако я намекал не на завтрак. Кажется, вы говорили, что у вас ко мне есть какое-то дело. Если это не секрет, сэр...» Беттердж вдруг свернул сокольных путей на прямую дорогу. «Я сгораю от нетерпения узнать...» «Что вас столь неожиданно привело в наши места? А что привело меня в прошлый раз? Лунный камень, мистер Фрэнклин. Но сейчас, сэр, все тот же лунный камень, Беттередж». Старик вдруг остановился и уставился на меня в серых сумерках, словно не поверил своим ушам. «Если это шутка, сэр, то, боюсь, в моем возрасте я оскудел умом. Я ее не понимаю». «Это не шутка». Я приехал, чтобы возобновить расследование, прекращенное после моего отъезда из Англии, и сделать то, чего пока никому не удавалось – найти похитителя алмаза. «Не трогайте алмаз, мистер Фрэнклин. Послушайтесь моего совета, не трогайте его. Проклятое индийское украшение сбило с истинного пути всех, кто оказался с ним рядом» не тратьте попусту деньги и душевную энергию в самом рассвете лет сэр связываясь с лунным камнем как вы надеетесь преуспеть там где запутался даже сержант каф сержант каф повторил betterетедж строго грозя мне пальцем самый знаменитый сыщик англии я уже все решил мой старый друг меня не испугает даже сержант каф кстати я был бы не против рано или поздно встретиться с ним «Вы что-нибудь слышали о нем в последнее время?» «Сержант вам не поможет, мистер Фрэнклин. Почему?» «После вашего отъезда в кругах полиции произошли перестановки. Сержант Кафф отошел от дел. У него в Доркинге есть маленький коттедж. Он с головой ушел в разведение роз. Сержант сам писал об этом. Вырастил белую махровую розу, не прививая ее на дикий шиповник». Наш садовник мистер Бэкби собирается ехать в Доркинг и лично признать поражение. «Какая разница, я обойдусь и без помощи сержанта. Для начала придется положиться на вас». Я, видимо, сказал это слишком легкомысленно. Как бы то ни было, что-то в моем ответе задело Беттераджа. «Должен сказать, я не последний человек, на кого бы вы могли положиться», ответил он резче обычного. Его тона, засквозившая в манерах возмущения, навели меня на мысль, что у него имелась какая-то важная информация, о которой он не решался сказать. «Я рассчитываю на вашу помощь в поиске улик, незамеченных сержантом Каффом. Я знаю, что могу положиться на ваши способности. Вы хотели предложить что-то большее?» «Что еще я могу предложить, сэр?» с выражением крайнего смирения спросил Беттередж. «Судя по тому, что вы только что сказали, можете». «Пустое бахвальство, мистер Фрэнклин», — упрямился старик. «Некоторые люди рождаются хвостунами и не могут избавиться от привычки до самой смерти. Я один из них». «Подействовать на него можно было лишь одним способом. Я апеллировал к его участию в судьбе Рэчела моей судьбе». «Беттерадж, вы бы хотели услышать, что Рэчел и я вновь стали добрыми друзьями?» «Я плохо служил вашей семье, сэр, если вы еще сомневаетесь». «Вы помните, как Рэчел обращалась со мной перед тем, как я покинул Англию?» «Как если бы это случилось вчера?» «Миледи сама написала вам, и вы соизволили показать мне ее письмо». «В нем говорилось, что Рэчел была смертельно оскорблена вашим участием в поисках драгоценного камня». «Ни Миледи, ни вы и никто другой не могли взять в толк почему». «Совершенно верно, Беттередж. И вот я вернулся из странствий, а она по-прежнему смертельно оскорблена. Понятно, что причина была в алмазе, как в прошлом году, так и сейчас. Я пытался вызвать ее на разговор, она не желает меня принимать. Пытался написать ей, она отказывается отвечать. «Скажите, ради бога, что мне еще делать? Возможность найти похитителя лунного камня — единственный шанс, которого Рэйчел меня не лишила». Мои слова, очевидно, заставили его посмотреть на дело с новой стороны. По вопросу, который он задал, я понял, что старик дрогнул. «И вы не держите на сердце обиду, сэр?» «Когда я уезжал из Лондона, я был зол, но злость моя давно прошла. Я хочу побудить Рэйчел к объяснению со мной, ничего более. И вы не боитесь подумать о мисс Рэйчел что-то дурное, если откроются новые подробности?» Я уловил ревностную веру в юную хозяйку, стоявшую за этими словами. Я уверен в ней не меньше вашего. Никакие разоблачения не подорвут ее репутацию в моих и ваших глазах». Беттерадж наконец избавился от последних колебаний. «Даже если, помогая вам, я делаю ошибку, мистер Фрэнклин», — воскликнул он, «могу лишь сказать, что не вижу ее и безгрешен, а кем младенец в утробе матери». Я могу лишь указать дорогу, идти по ней вам придется одному. Вы помните нашу бедную служанку Розанну Спирман? Конечно. Вы всегда думали, что она хотела сделать вам какое-то признание, связанное с лунным камнем, не так ли? Я определенно не понимал, как еще истолковать ее поведение. Если угодно, мистер Фрэнклин, можете больше не сомневаться на этот счет. Настал мой черед остановиться. Я тщетно пытался разглядеть лицо дворецкого в сгущавшейся темноте. Застегнутый врасплох, я несколько нетерпеливо спросил, что он имел в виду. «Спокойно, сэр. Я имел в виду то, что сказал. Разанна Спирман оставила запечатанное письмо. Оно адресовано вам. Где?» Письмо находится у ее подружки в Копсхолле. «Гостя у нас последний раз, вы, должно быть, слыхали о Люсе Хромуше?» «Хромой девушке с костылем. Дочери рыбака?» «О ней самый мистер Фрэнклин. Почему письмо не переслали мне?» «Люси Хромуша — своевольная особа, сэр. Она отказалась отдавать письмо кому-то другому, кроме вас лично. Вы же, когда я написал, вам успели покинуть Англию. Так пойдемте туда и немедленно заберем его. Сегодня уже слишком поздно, сэр». «Жители Копсхолла, большие любители экономить на свечах и рано ложатся спать. Глупости. Мы дойдем туда за полчаса». «Не сомневаюсь, что вы дойдете, сэр. Но явившись на место, вы обнаружите, что дверь заперта». Он указал на мерцающий внизу свет. В ту же минуту я услышал бормочущий в ночной тишине ручей. «Мы уже на ферме, мистер Фрэнклин. Устраивайтесь на ночь поудобнее». «И приходите ко мне утром, хорошо?» «И вы проводите меня в рыбацкий поселок?» «Да, сэр. С утра пораньше?» «Так рано, как вам будет угодно, мистер Фрэнклин». Мы двинулись вниз по тропе, ведущей к ферме.